Глава 59. Проглоченный язык. 5 января 1984 года. Тень в конце концов тает, лунный свет тускнеет. Я открываю глаза и вижу мужчину, склонившегося надо мной и смотрящего мне в лицо. «Руби», — говорит он, — он выпрямляется. «Я доктор Брэннон, ты в больнице, Лидни», — он улыбается. «Может, попробуешь сесть?» Я усаживаюсь в кровати, мне хочется спросить, откуда вы знаете, как меня зовут? Хочется узнать, Том умер, и еще, как я сюда попала. Когда я пытаюсь это сделать, у меня только рычит в горле. Доктор снова улыбается, на вид он слишком молод для врача, его каштановые волосы стоят дыбом. Из-за этого он мне сразу нравится. Он мог бы сойти за музыканта из группы Сьюзи. Что такое, язык проглотила?» У него ирландский акцент. Я убираю волосы с лица и киваю, а он снова смотрит на меня, теперь уже внимательнее. «Ладно, сейчас я тебя смотрю Сестра, помогите!» Я не заметила женщину у двери, а вместе они следуют меня дюйм за дюймом. Доктор Бреннан вынимает молоточек и велит мне сесть на край кровати, после чего стукает меня по коленкам. И он, и медсестра смеются, когда мои ноги одна за другой подскакивают вверх. Доктор велит мне задрать рубашку, в которой меня одели, и проводит пальцами по моему позвоночнику, ощупывая каждый бугорок. Слушает мое сердце, закрыв глаза, заглядывает в рот. «Ну, язык тут определенно наличествует. Не хочешь попробовать снова им воспользоваться?» «Снова рычание. Бог с ним, не заставляй себя. Может быть, тебе захочется написать свою фамилию и адрес, потому что, когда тебя нашли прошлой ночью, ты бродила просто так и, кажется, не знала ничего». Я думаю, умно ли будет это сделать. а Думаю, как за мной придет полиция арестует меня. Без всякого предупреждения по моим щекам катятся горячие слезы. Я пытаюсь выговорить имя Тома, но кажется, что у меня в горле переключают передачи только. В конце концов, я пишу на листке, который мне дали свое имя и адрес Барбары. Я слишком устал чтобы думать, что еще сделать. Откинувшись на кровать, я проваливаюсь в глубокий сон. Барбара не появляется, но появляется кое-что другое. Она присылает с таксистом аккуратно уложенную сумку и записку. Похоже, мы поменялись местами. Что ты делаешь, неважно. Я дома поправляюсь. Приеду, как только смогу, но миг меня не повезет, потому что смылся, как только узнал, что я возвращаюсь домой. Не вешай нос, с любовью, Барбара. «Доктор Брэннон говорит, что я должна попытаться походить, что целыми днями лежать в постели мне не на пользу. Утверждает, что хочет со мной толком пообщаться. Скоро я у него буду болтать без умолку. Я надеваю халаты, тапочки и иду по коридору. Здание старое, окна тут узкие, под ними можно посидеть. Я сажусь под окном, чтобы на меня не падал свет. В нижней части окна стекло с пузырьками матовое, чтобы никто не лез в жизнь больных». Я смотрю сквозь пузырьки, как проходят и уходят люди. Из-за пузырьков они двигаются странно, внезапно прыгая в другую часть окна, когда по стеклу пробегает волна рыжих волос. Мой дурманенный мозг тут же соображает, в чем дело. Он задерживается на знакомом оттенке зеленого, не яблочном, не цвет шалфея, но между ними. сейчас спустя я все еще сижу под окном, и рыжие движется в другую сторону, как будто мимо несут пылающий факер. К тому времени я уже понимаю, кто это. Это Элизабет приходила обо мне справляться. Вот и все, осознаю я. Теперь я в самом деле убийца. Элизабет, наверное, все рассказала доктору Бреннану.